Эпилог. Кабинет императора Эллариона был погружен в тишину. Ее нарушали только шелест пергамента, да мирное потрескивание поления в камине. Владыка драконов с бесстрастным видом просматривал донесения. Скучные отчеты от эрдгайров, представителей кланов при дворе, сводки о пошатнувшейся из-за тумана торговле, рапорты о стычках на границах с разломом – все как обычно. Эрден Лоррейн, в отличие от него, не мог усидеть на месте. Эшдар мерил комнату шагами и в нетерпении крутил то пуговицу на мундире, то кружева на манжетах, то шейный платок. Наконец он навис над императорским столом, уперев руки в бедра. «Долго мы будем в молчанку играть, ваше владычество!» Его голос прозвучал резко, без обычной светской сладости. «Так кто она? Кто? Тиролион назвал, наконец, ее имя? Или он, как всегда, ограничился туманными намеками о судьбе Империи и потоках времени?» Эларион отложил очередной свиток и поднял взгляд. Но отвечать не торопился. Его пальцы заостренными ногтями выбили дробь нарезной ручке кресла. «Лохан был необычайно конкретен», — произнес он наконец. «Имени он не назвал, но назвал место, где я ее найду». А воздух в кабинете застыл. Эрден замер, превратившись в гончую, почуявшую добычу. Все наносное легкомыслие испарилось, взгляд стал острым и цепким. «И где же?» Выдохнул он, опираясь ладонями на стол. Вольность, позволенная только ему. В пустыне Шандариата. Она появится там через год во время затмения. Шандариат? Эшдар изумленно нахмурился. Ну, как вы туда попадете? У нас с людьми договор. Что ни мы, что ни они не нарушаем границы без особого разрешения. К тому же совет кланов вас не отпустит. Это очень опасно пытаться на собственных крыльях пересечь Аронейское море. Особенно теперь, когда вокруг Ламарии барьер из трех сил. Эларион медленно поднялся из-за стола. Его тень удлинилась и поползла по стене, принимая очертания крылатого исполина. Губы растянулись в усмешке, обнажая драконьи клыки. Идеально острые, сияющие нечеловеческой белизной. Эрдон напрягся. Так улыбается хищник, высмотревший добычу и знающий, что она не уйдет. «Совет», – протянул император обманчиво мягким тоном. «Сборище стариков, не желающих принимать новые правила». «Мне плевать на их мнение». Он подошел к окну, за которым виднелся окутанный серебристой дымкой Картаран. Отсюда, с высоты горного пика, столица драконьей Империи казалась игрушкой. И он, сильнейший из драконов, держал эту игрушку в своем кулаке. Окинув владение взглядом, Эларион произнес. «А люди дадут разрешение? Даже не сомневайся. Или мне придется пересмотреть договор». Сила, прозвучавшая в последних словах, заставила Эрдена согнуться в поклоне. Если владыка чего-то хочет, он это получит. Тем более, речь идет о его шами. Конец!